Картёжники уставились на меня. Я молча глядел на них. Наконец, самый крупный, быковатого вида, сказал. «Сверхурочные? Три тарифа или сразу нахуй?» «Сразу нахуй», — вежливо ответил я. Усатый произнёс что-то по-молдавски, и картёжники потеряли ко мне интерес. Усатый деликатно тронул меня за локоть. «Нам не сюда, нам дальше. Идёмте, покажу».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 Галилей хотел продать подзорную трубу правительству Венеции. Гершель старался развести на деньги короля Георга. Вот откуда эти звезды и галактики к нам и приплыли. Причем, обрати внимание, баблос кончается мгновенно, а жмых остается навсегда. Это как в стойбище охотников на мамонта. Мясо съедают сразу.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 Это и есть самое интересное. Наказание штар заключалось в том, что она забыла, кто она и откуда. Изначально она даже не знала, что ее сослали. Она думала, будто сама создала этот мир, просто забыла, когда и как. Затем у нее появились в этом сомнения, и она создала нас, вампиров.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 Любая из твоих картинок тоже сделана из слов, как дом сделан из кирпичей. Просто кирпичи не всегда видны за штукатуркой. А как слово может быть зеркалом? Что в нем отражается? То, что оно обозначает. Когда ты ставишь слово перед умом «а», слово отражается в уме, а ум отражается в слове.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 а объекту всегда необходим воспринимающий его субъект. Они существуют только парой. Появление объекта ведет к появлению субъекта, и наоборот. Чтобы появилась купюра в сто долларов, должен появиться и тот, кто на нее смотрит. Это как лифт и противовес. Поэтому при производстве баблоса...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 Он посмотрел на часы. Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать.